Доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар. Река разлилась, куда хватал глаз. На разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным клин кланк Гнусавы сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело. На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало, Земля оголилась, сильно и резко пахло и сколько было других запахов, осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, всех их перебил сильный и резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальшны полетели густо, я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло, и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой на езженной дороге обходя широкие разливы, в которых отражалось небо и голые березы и звезды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежащие в разброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой. Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу, и не помнил уже, и не знал ничего, кроме этого зовущего, все вперед, все вперед следа. В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак, есть тут и Дианы, и Антеи, и Фебы, и Нероны, и Венеры, и Ромулы, но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды. 1957 год